Эпилог. Шла прямая телевизионная трансляция «Встреча нового» 1994 года. С экрана старенького телевизора «Рубин» произносил традиционную поздравительную речь президент страны. Обращаясь к многомиллионной аудитории россиян, он в очередной раз пообещал, что в наступающем году совершенно точно произойдет важнейший и переломный для всех жителей России момент — И, наконец-то, наступит долгожданная эпоха расцвета нашего многострадального государства. Оставалось только чуть-чуть подождать. Часы на Спасской башне отсчитывали последние минуты года. В комнате, где сейчас по телевизору транслировалась президентская речь, было довольно шумно и весело. Отовсюду слышались мужские и женские голоса, поднимались бокалы и говорились тосты, периодически прерываемые дружным смехом. Присутствующие здесь люди уже давно и бурно провожали уходящий год. А были это уже знакомые нам лица. Анна Стрелкина, ее муж Дмитрий, его двоюродный брат Вячеслав и, совершенно верно, Олеся Сергеевна Киряк. Это веселое празднование Нового года происходило в квартире доктора Сонина в Брянске, куда гостеприимный Вячеслав Валентинович любезно всех пригласил для встречи этого замечательного праздника. Друзья, в этот прекрасный день я искренне рад видеть всех вас в моем скромном жилище. И потому на правах хозяина предлагаю поднять бокалы за наступающий Новый год. Пусть все неприятности, все трудности и печали навсегда останутся позади. А в наступающем году всех нас ждет только радость, удача и... Любовь! За любовь! выкрикнул доктор Сонин и первым поднялся из-за стола. Чуть позже, когда все уже вновь сидели по своим местам, Вячеслав Валентинович развернулся в полоборота к Олесе Сергеевне и негромко, видимо, несколько смущаясь того, что сейчас собирался сказать, произнес. «Олеся, а у тебя никогда не возникало желания переехать в другой город? Я точно знаю, что в нашем местном Угро есть вакантное место. Но ты же помнишь». «У меня там друг служит, такой же капитан, как и ты. Правда, пока что без медалей, за отличие в службе третьей степени!» Улыбнулся мужчина, с надеждой глядя на замершую после этих слов женщину. Киряк молчала, с задумчивостью продолжая смотреть на бесконечный поток малюсеньких пузырьков углекислого газа, которые, словно сказочные блестящие гирлянды, заполняли изнутри стенки бокала с шампанским. Часы на Спасской башне... начали отсчет. Бум-бум-бум. И в это мгновение, словно очнувшись от глубокого сна, Олеся Сергеевна быстро повернула голову к уже начинающему грустить Сонину и, внимательно посмотрев на него пристальным взглядом серых глаз, с загадочной улыбкой произнесла. «А почему бы и нет? В том городе, где я живу, меня уже больше ничего не держит. Я женщина свободная». Эти слова удивительным образом совпали с последним ударом курантов. Все вокруг радостно закричали «С Новым годом!» Наступил новый, 1994 год.